«Знамо дело, не пойман ни вор, да и покойников обратно не воротишь, хоть сто комиссий наряжай, только...» Артельщик помолчал с какой-то особой, точно предупреждающей твердостью, выдержав майорский взгляд. «Только он -то, она девочке принадлежит. Надо бы так сделать, чтобы интенданство ее не отобрало. Бумагу какую, что ли?» «Сделаем!» — с облегчением сказал майор. «У меня маркитан знакомый. Выдам тебе доверенность на продажу, а деньги ей...» Иван был поглощен гибелью Захара, похоронами, собственным горем и собственными мыслями и без возражений согласился с доводами майора, что во всем виноваты башибузуки». Довольный прекращением замаячивших на горизонте осложнений, майор с воинскими почестями похоронил Захара, вполне пристойно опустил в соседнюю могилу торговца, написал в донесении в 29-й казачий полк о геройской гибели георгиевского кавалера Тихонова и выдал артельщику доверенность на продажу кибитки, лошади и товара. А девочку лучше здесь оставить, сказал он Ивану. Ей сейчас женский уход нужен. А я уж из батюшка и с батюшкой местным договорился. Благодарю, господин майор. На возврате возьму с собой. Помилуйте, Алексин. Куда вам такая обуза? Это не обуза, это воля моего дяди. На утро Обоз сдвинулся далее, оставив девочку на попечении добродушной матушки и множество женщин, близко к сердцу принявших трагедию ребенка. В Булгарении Иван сдал муку и получил обратный груз, который приказано было доставить в Кишинев. Пока он отчитывался, артельщик Андрон Кондратьев, долго и настырно торгуясь, Продал маркитанту кибитку с товаром и лошадью и, очень довольный сделкой, принес деньги Ивану. хитер бобёр, Да не на такового напал! Я ведь что сперва-то сделал? Я по первости, значит, цены разузнал и стою на своем. Он верть-круть да круть-верть. Ан-коса на камне! Спасибо, Кондратич». — Что нам с девочкой делать? Как советуешь? — Ну, до Кишинева. А дальше? — Одну в Смоленск не отпустишь. — Знамо дело, что не отпустишь. — А ты с тем, с генералом поговори. Ну, что приглашал-то тебя на переправе? На обратном пути взяли девочку. За это время она пришла в себя но почти ничего не помнила, да ее и не расспрашивали. Говорила она по-гречески и совсем немного по-румынски. Имя ее звучало незнакомо, почему погонцы тут же и переиначили его в Алену. Мужчин она поначалу очень боялась, сразу же сжимаясь в комочек, но быстро признала артельщика, с которым и ехала, а вскоре начала застенчиво одними глазами улыбаться Ивану. Иван почему-то смущался, начинал хмуриться и говорил кратко, а Андрон Кондратьев разговаривал с нею постоянно, немало не смущаясь, что она его не понимает. «Заговорит! По-русски ведь я с нею, чего уж проще!» Леночка, правда, не заговорила, но понимать стало многое. В пути телегу, где она ехала, Непременно сопровождал кто-либо из погонцев. Тыкая к объяснял. «Небо — это земля. Ну-ка скажи, земля — землица. По ней ездят, бьют ее, режут, ломают всяко. А на корме так-то». На привалах. Ей старались приготовить что-нибудь повкуснее артельного кулеша. Никита, уже седой, уже не только глава многочисленного семейства, но и дед, раздобыв у болгар материи, шил девочке рубаху, кофточку и сарафан. И в свиштов она въезжала стихийно удочеренной двумя десятками обутых в растоптанные лапти, добрых, и дружных русских мужиков. Вы к генералу тутошнему обещались, напомнил Ивану артельщик. Ступайте себе, а мы, покудова переправимся. Добродушный экспансивный рихтер долго не мог успокоиться. Метался по комнате, бросался обнимать Ивана, смахивал слезу, трубно сморкался. А все кровь, кровь. Кровь будет зверя в человеке, зверя, загнанного внутрь верой во искупление грехов и страхом перед гневом Господним. Ах, Иван Иваныч, Ванечка, ежели так старику позволите, всю жизнь в мундире, всю жизнь отечеству служу, а воин всей душой своей не приемлю. — Да вы пейте вино, Ванечка, пейте! Оно местное, виноградное, хмеля в нем нет, Одна влага живительная. Генерал взял глиняную кружку, Стол был накрыт побивачному, без излишеств поднял. — За упокой души дядюшки вашего, Принявшего мученическую, но, смею утверждать, Благороднейшую смерть! Да зачтётся это ему перед Господом! И да будет ему пухом несчастная болгарская земля. Выпил до дна, оттер седые усы, горестно помолчал. Ах, как же легко зверя в человеке разбудить! Ежели бы знали, то народов правители! Как легко, как незаметно чаша ядом переполняется! Война убийство разрешает! Война всю-всю нагорную проповедь перечеркивает. Вот о чем думать надо, прежде чем прикомандовать. Куда потом человек пойдет, когда руки его кровью обогрены? Какой дорогой, с каким сердцем, с какой отравой в душе своей? И ведь не просто пойдет, а и других заражать примется хвастаясь, как он людей убивал и как кресты ему зато давали».